Это слово не заставило себя ждать. Когда дети ушли погулять, Марья Дмитриевна подсела к дочери и шепотом заговорила с ней. «Десять рублей привез благодетель». Этой фразы было довольно для того, чтобы Катерина Александровна вспыхнула, как порох. «Как вам не стыдно брать от него?» — проговорила она. «Он нас знать не хотел. Он на нас, как на нищих, смотрит». — А вы берете. Разве у вас что-нибудь недостает? — Что ты, Катюша, да разве деньги бывают лишними? — робко заговорила Марья Дмитриевна. — Этих денег нам не нужно, — резко произнесла Катерина Александровна. — Если вам все равно, как добывать деньги, так почему же вы на улицу не идете с сумой? Почему не воруете? — Что ты, что ты? — Это хуже, чем украсть. Его отец ненавидел. Он нас презирает, а вы от него берете. Вы бы хоть меня пожалели. Для чего я работаю, бьюсь с утра до ночи? Не для того ли, чтобы вы по миру не ходили? Ведь не будь у меня ни вас, ни братьев, ни сестры, я могла бы половину недели сложа руки сидеть. Я хочу, чтобы вы не нуждались. Вы и не нуждаетесь, а все-таки христорадничаете. Марья Дмитриевна поникла головой. — Ну, Катюша, не ожидала, чтобы ты меня когда-нибудь попрекнула своей работой, — заговорила мать со слезами. — Я вас не работой попрекаю. Я готова вдвое больше работать. Но я попрекаю вас за то, что вы милостыню берете от тех, кто на порог нас не принимал, кто гнал моего отца. Спасибо, спасибо, дочка, продолжала плакать Мария Дмитриевна, ничего не слушая и не понимая. Мать все, что не сделает, глупо выходит. Ее поедом едят. Кто это вас ест поедом? Уж не я ли? с горечью воскликнула Катерина Александровна. Грех вам, грех говорить это. Молодая девушка поднялась с места и отошла от матери. Ее лицо побледнело, ее била лихорадка. Ей еще в первый раз пришлось договориться с матерью до такого полного непонимания друг друга. Мелкие раздоры, происходившие между ними прежде, оканчивались довольно скоро. Теперь же ей сделалось просто страшно. Она вспомнила, что зачатки подобных сцен уже не раз проскальзывали в их семейной жизни. Теперь же вполне обнаружилось... что в будущем придется перенести еще множество подобных столкновений. Это было тем тяжелее для Екатерины Александровны, что она считала своим единственным, неотъемлемым благом семейный мир. Ей вспомнилось и недавнее столкновение с матерью по поводу хлопота Скворцовой. И молодая девушка поняла, что при всех подобных случаях мать встанет против нее. Прошло около получаса. Наконец послышались по галерее шаги, и в комнату с шумом ввалилась вся компания детей под предводительством штабс-капитана. Он взглянул на Марию Дмитриевну и на Катерину Александровну и удивился, увидав их печальные лица. — Что с вами, милейшая Катерина Александровна? — спросил он тревожным тоном. — Голова что-то разболелась, — ответила молодая девушка. «Да и вы, милейшая Марья Дмитриевна, как будто нездоровы!» — промолвил старик, глядя на Марию Дмитриевну. «Уж не угарнули ли здесь?» — старик потянул носом в воздух. «Что нам, батюшка, делается?» — уныло ответила Марья Дмитриевна. «На нас и смерти-то нет. Чужой век заедаем, а все живем». Штабс-капитан нахмурился. «Мама, вы уж лучше не начинайте снова», — проговорила Катерина Александровна, изменяясь в лице. «Где уж мне начинать? Известно, я молчать должна», — вздохнула Марья Дмитриевна. Этот тон резал по сердцу Катерину Александровну, но она не сказала ни слова и поспешила начать со штабс-капитаном другой разговор. Вечер прошел тяжело и грустно. Улучив удобную минуту, штабс-капитан спросил у Катерина Александровны. — У вас вышли неприятности с матушкой? — Да, — ответила она. — Из-за чего? — Не понимаем одна другую. Штабс-капитан вздохнул. — Попробовали бы объясниться вполне. То-то и худо, что чем более объяснялись, тем больше не понимали друг друга. Старик задумчиво покачал головой. но не мог продолжать разговора, так как в комнату вошла Марья Дмитриевна. Оба кадета тоже заметили грустное настроение своей любимицы и на перерыв старались угодить ей и развеселить ее. Она не могла не заметить этих усилий и была очень благодарна им в душе за то, что они не давали ей времени впасть в тяжелое раздумье. Глава седьмая. Тяжелые дни. Катерина Александровна еще не опомнилась от первой крупной размолвки с матерью, как наступили более крупные и еще более неприятные события. Нельзя сказать, чтобы эти события были внезапными. Они подготовлялись в течение долгого времени. Но все-таки они были страшно тяжелы и обрушились на голову Катерины Александровны совершенно неожиданно для нее. «Наставал май!» Лед на Неве давно уже прошел, деревья начинали зеленеть. В приюте дети готовились к летним вакациям, взрослые девочки приготовлялись к выпуску. Оживление и надежды ворвались и в эту тюрьму. Не радовалась весне и яркому солнцу только Даша. Возвратившись после Пасхи в приют, больное дитя еще сильнее почувствовало, все отравляющее влияние сырого и холодного воздуха в приюте, неудобоваримость приютской пищи, невыносимость сидеть на вытяжке. Одна быстрая перемена постной пищи на скоромную, на самую тяжелую скоромную пищу, гибельно действует даже на здоровых людей, а для больного ребенка эта перемена является чистой отравой. Даша же страдала не от одной этой перемены – а вообще от всех условий приютской жизни. Она уже не просто худела, но не могла стоять на ногах. Ее кожа сделалась синевато-бледной, словно прозрачной. На ее руки было страшно взглянуть. Это были тонкие кости, обтянутые кожей. Девочка тихо покашливала. Катерина Александровна испугалась не на шутку и тотчас же объяснилась с Гроховым. «Это худосочий. Пищеварение неисправно!» — сухо проговорил он. «Что ж вы думаете, что ее надо взять домой или в нашу больницу отправить?» — спросила Екатерина Александровна. Грохов глубокомысленно нахмурился. «Это не поможет!» — процедил он сквозь зубы равнодушным тоном. «Как не поможет? Что же делать?» — воскликнула молодая девушка. «На вся воля Божья. Вздохнул доктор, тупо глядя на нее своими оловянными глазами. «Да, ну что же делать?» — тревожно приставала она. «Теперь невозможно, помогает». «Как?» — вырвалось восклицание из груди Прилежаевой. «Ну да, она неизлишима». «Что ж вы не сказали раньше? Ведь я спрашивала вас, я просила вас сказать мне, не больна ли она, не нужно ли ее лечить». «Ну да, ну да», — нетерпеливо перебил ее Грохов, — «вы меня успокоили, вы меня обманули». Зачем же было беспокоить? Ей помощь было нельзя», — бесстрастно возразил Эскулап. «У нас в больнице только дешевое лекарство, дешевая пища, этим нельзя поправлять здоровье». «Ви тоже небогатые, а тут нужны большие средства». Помощь била нельзя никак. «Да ведь это бесчеловечно, что вы меня не предупредили. Я бы все, все сделала, чтобы спасти ее, говорила Катерина Александровна чуть не рыдая. Но ведь вы не богаты, вы ее не могли отправлять на юг. В этом слушая бедним детям нельзя помогает. Так значит они так и должны гибнуть? — Что ж делать? Это лишнее бремя! — холодно пожал плечами тупой немец, безучастно смотря на плачущую девушку своими неподвижными глазами. — Вам же легче будет!